Часть пятая. Уже при входе в квартиру последнего он услышал громкий голос Скиннера, звучавший на этот раз трагически и подчас переходивший в опыт. «Нам, «Да, сэр, совершенно невозможно там оставаться, гремел Скиннер. Мы все ждали, не будет ли лучше, а дела идут хуже, сэр. Не одни только осы, сэр. Там теперь завелись уховертки вот такой величины, сэр. При этом Скиннер протянул руку, а другой отмерил еще три дюйма и от своей грязной груди. Миссис Скиннер лишилась чувств, когда увидел такую. А во «Вот, сэр! Да ней теперь вот какие колючки, ахмель, который рос под окнами, ведь он нынче ночью чуть не задушил миссис Скиннер через окно. И все это от вашего порошка, сэр. Где не просыпешь его немножко, там все и растет, и растет, да так, что я никогда и не видывал». Не, сэр, мы никак не можем дожить». там до конца месяца, совершенно невозможно. Нас, если осы не зажалят, так хмель задушит. Да и не что потом из травы? Нет, сэр, вы не можете себе представить. Он уставил свой глаз на над головой Редвуда. Да почем еще знать, не появятся ли крысы, сэр? Я вот о чем больше думаю. До сих пор мы еще не видали больших крыс, но ведь почем знать, у Ховертых то мы видели, было их... «Два, с морского рака величиной, сэр. А тут осты, а вот хмель. Оста, я сам слышал, сэр. Я видел своими глазами. Я ничего не стал ждать, пришел оторванную пуговицу и сюда». «Я и теперь трясусь, сэр, так подумая миссис Скиннер. Хмель-то ведь так заплел все кругом, что через него и не проберешься. Точно змеи. Нужно через скакать и прыгать. У Уховерки все растут и растут». «А как цыплята?» — спросил Бенсингтон. Что с ними? До вчерашнего дня мы их кормили, сэр, а нынче не посмели. Они жужжат так, что слушать страшно. Дюжинами, сэр, налетели, и величиной скур. Я говорю жене, при шее, говорю, мне пуговица, надо ехать в Лондон к мистеру Бенсингтону. А ты, говорю, оставайся в комнате и не выходи никуда, пока не вернусь. Да и окна-то, я говорю, закрой поплотней. А если бы вы не были так непростительно неаккуратны? «Ах, не говорите этого, сэр. По крайней мере, не теперь, когда у меня сердце болит за миссис Скиннер. У меня не то на уме. Подумайте о крысах. Что, если они съели мою старуху, пока я тут?» «И ведь ни одного-то измерения вы не сделали для кривых роста», — укоризненно вставил профессор Рэдвуд. «Не за того было, сэр. Если бы вы знали, сколько мне пришлось терпеть мне и миссис. Целый месяц. Не за того было. Эти осы...» «Хмель?» «Я не помню, говорил ли я вам». «Да, вы уже об этом рассказали», — прервал Редвуд. «Дело в том, э, как теперь быть, Беншинстон». «А что же нам делать?» — спросил Скиннер. «Вы должны отправиться назад миссис Скиннер», — сказал Редвуд. «Нельзя же ее оставлять одну на целую ночь». «Нет уж, один ни за что. Хоть бы там была дюжина миссис Скиннер. Если бы, мистер...» Бенсингтон, здорово воскликнул Редвуд. Осы ночью не летают. Не у ховер так же боятся. А крысы? Никаких там крыс не отсыл Редвуд.